Глава сорок пятая. «Ой, не говорите!» Девушка рядом машет рукой от духоты. «У меня вот подружка родила, и...» Она что-то болтает, а я не могу прислушаться. Взгляд направлен чётко на Айдарова. Он больше ничего не говорит. Переводит взгляд то на Женю, то на Аришу. Не знаю, что творится в его голове, но он встаёт, поправляет часы на запястье и, натягивая скромную улыбку, бросает. «Удалюсь. Устал». На сегодня всё. Посматривает на Ришу. Маленькой принцессе приятного аппетита. Спасибо, машет ему ладошкой. Вот так вот. Недавно кричала при виде его, а теперь спасибокает. Но меня это напрягает. Что-то они сильно сблизились. Назар уходит, а я делаю малышке покушать. Почти никого не слушаю, в мыслях настоящий хаос. Он всё понял, Почему тогда промолчал? Да нет, вряд ли. Он же сам знает, что бесплоден. Чёрт. Теперь буду мучиться. Готовлю ужин под разговоры людей. Кормлю свою малявочку, а затем мы идём на улицу гулять. Ещё раз спрашиваю, уверен ли Женя в ночёвке. Переубеждать его не стало, но настроен он решительно. Поэтому, погуляв и подышав свежим воздухом, возвращаемся обратно в дом. Гости, оставшиеся на ночёвку, собрались в огромном зале и играют в мафию. А мы возвращаемся в комнату из-за уснувшей по пути Аришки. Она, видимо, сегодня жутко устала. Укладываю её на кровать и потягиваюсь, разминая затёкшие мышцы. Сейчас пойду искупаюсь ещё разок от этой жары и пойдём с Женей поужинаем. А потом можно завалиться спать. «Дарин!» — ничего не предвещало беды. На моё имя вылетевшие серьёзные из его уст напрягает. А зачем ты сказала мне подиграть тебе, что Аришка моя дочь? Всё же у меня не вышло избежать этого вопроса. Но я была готова к нему. Правда, не к тому, что мужчина сам же и ответит на него. Из-за того, что Айдаров её отец. Женя совсем не глупый. Жаль только то, что он в курсе всей ситуации, которая была между мной и его кумиром. Я рассказывала, как всё вышло так, что на свет появилась долгожданная дочь, без имён, но он сам догадался. Ага. Не хотела портить впечатление о вашем партнёре. Только вот Как ты догадался? Тяжёлый вздох хуже делает. Он хватает с журнального столика журнал, протягивает его мне. Дали в самолёте. Мне его даже в руки брать не надо. Я вижу всё отсюда. Всё тот же проклятый журнал. Мощная спина и мои ноги на этом идеальном теле. Но не надо. Я знаю тебя слишком хорошо и способен отличить тебя от кого-то другого. Чувствую себя грязной перед ним. Я теперь ему омерзительна. Пока он работал в Канаде, а мы считались парой, у которой вечно не получается выйти на контакт, и я тут вешаюсь на своего бывшего. Дрянь. Так хреново я себя давно не ощущала. Стыд смешивается с виною, образуя ядерный коктейль. Но что делать, если я сама себя не понимаю? Я не оправдываю себя, просто... К Назару меня тянет. Он был моим первым мужчиной. Отец моего ребёнка. Между нами протоптана тропа, по которой я вечно возвращаюсь к нему, как корабль на маяк. А Женя... Он хороший. Правда. Поддержал меня, побеспокоился обо мне, был заботлив, но... Какая же я всё-таки, сука. Прости. Не собираюсь идти на попятную. Я буду лгуньей, если скажу, что не хотела. Мне стыдно. Да плевать на это, отмахивается. Так легко, будто это не я, всё же на обложке глянцевого журнала. Нельзя так, солнце. Каким бы не был отец мудаком, а о своём ребёнке он обязан знать, ещё и в такой ситуации. Тихо вздыхаю, понимаю, что Столяров на его стороне, а не на моей. И понимаю всё. Он прав. Назар должен знать о дочери. Но боюсь, что потом он сделает ей больно, когда она привяжется к нему. Ты не подумай, я всегда на твоей стороне, но просто встал на его место. И это капец, малыш. Больно очень. Женя редко матерится. Очень. Особенно при Арише. Даже когда она спит. А тут не сдерживается. Я не знаю. Честно выпаливаю. У меня есть опасения, и они не безосновательны. И дело не в том, что я не хочу, ещё как хочу. Понимаю, что меня тянет к нему. Мне жутко хочется похвастаться малышкой перед ним, показать ему, какая она клёвая, как умеет танцевать, но меня постоянно что-то останавливает. Да фигня всё это. Решить проблему можно всегда. Женя встаёт с дивана, направляется ко мне, обнимает за талию, притягивает к себе, становится тепло. Вот опять. Он со мной хорошо, а я как и дараго тянусь. А я тебя всегда поддержу. В обычной ситуации он бы поцеловал меня, но сейчас гладит по щеке, успокаивая и поддерживая. Удивильна, что Столяров так переживает, когда тема касается отца Лучика. Ты же мучаешься, я вижу. Обманываешь его и мучаешься, сама зная, что рано или поздно тебе аукнется. Представь масштаб проблемы, когда он узнает это позже и не от тебя, а от Карины. Я видела, она сегодня была здесь. Карина. Она для меня загадка. Зачем приехала сюда? Но я разберусь с ней потом. Может, ты и прав. Щемящее чувство в груди заставляет сомневаться. В душе надеюсь, что всё образумится. Но сама понимаю ни хрена подобного. Боже мой, взрослые люди. Он наверняка всё понял, а мне всего лишь нужно объяснить, как так получилось, и задать всего несколько вопросов. Почему он так со мной поступил? Спал со мной бесплодный, хотя прекрасно знал, что мне нужно забеременеть и как можно быстрее. Ладно. Собираю силами и выдыхаю. Обнимая его за шею, встаю на носочки и целую в щёку. Спасибо. Всего лишь в щёку? произносит разочарованно. Натягивает уголки губ. Говорит это в шутку, несерьёзно. И только понимаю, что у нас с ним так всегда. Несерьёзно. Мы как дети. Давно дружим, пытаемся выстроить свои отношения, а не получается. Пробовали уже? А в итоге вышло это. Он посылает меня к бывшему, не ревнуя, а думая о его чувствах. Ну и ладно. Мне и этого хватает от своей любимой малявки Иринки. Целует меня в ответ в нос. По-братски. Как мне не хватало его поддержки всё это время. И вновь понимаю это. Мы не похожи на пару. Назар был прав. У нас нет с Женей влечения, страсти, например, как с Айдаровым. Зато мы хорошие друзья. Люблю тебя, выпаливаю радостно. Он сам понимает, в каком это смысле. Вообще Столяров очень мудрый человек. И постоянно видит меня насквозь. Посмотришь за Оринкой. Ты ещё спрашиваешь. Он отвешивает меня под затыльник. Ещё раз обнимая его, чуть не пищу и бегу на выход из комнаты, остановившись в коридоре, стопорюсь замешкавшись. «А куда идти-то?» От нерва спешу уже по знакомому пути на кухню. Нахожу там девушку, моющую полы. Узнаю, не видела ли она здорового и злого мужика. «Вы о Назаре Таировиче, да?» «Ого, сразу поняла, о ком я». «О нём, да». Он остановился на втором этаже. Самая первая дверь слева, если зайти с этой стороны. Рисует короткий путь пальцем в воздухе. Выдыхаю и опять, собравшись и отправив панику куда подальше, нервным шагом и пошатывающейся походкой дохожу до второго этажа. Нахожу нужную дверь. Останавливаюсь напротив неё и сглатываю от сушняка. В последний раз я переживала так перед Кесаревым, когда дрожащей рукой подписывала какие-то бумажки. Боялась, что не проснусь от наркоза, Если сдохну от врачебной ошибки, а моя малышка останется одна без матери, без отца. Боже, зачем я опять это вспомнила? Заношу ладонь, костяшками пальцев касаясь обработанного лаком дерева. Трусиха ты, Дарина. Сжимая зубы, дотрагиваюсь до поверхности, но не успеваю стукнуть и раза. Двери распахиваются благо внутрь, иначе бы Назар шип меня ей, отправляя в окно. Ой! вырывается от испуга под бешено колотящееся сердце, тянущееся к назару и желающее выпрыгнуть из груди. Я не договариваю от того, что Айдаров делает шаг вперёд, хватает своими тисками, заключая в железные объятия, и впивается в губы, затаскивая меня в свою комнату. Дверь за моей спиной захлопывается как капкан. Всё. Пути назад нет.